Филдс первым спустился во двор замка и, посмотрев на низкие облака, негромко выругался. В этом ущелье редко показывалось солнце и постоянно моросил дождь, особенно после обеда. Утром вроде ничего, красивый восход, чистый воздух и всё такое. Потом появлялись первые облака, и где-то до половины десятого утра было ещё терпимо. Но потом облака смыкались, чернели и почти ложились на замок, так что иногда нельзя было разглядеть даже смеющуюся обезьяну на его шпиле. Ну что за глупая идея поместить на шпиль обезьяну? Хозяин считает, что таким образом он посмеялся над своими врагами. Высказал как-то своё предположение Торнтон. Тот ещё философ. Иногда хозяин уезжал из замка вместе с Робином и оставлял его за старшего. Тогда, немного выпив, Торнтон становился разговорчивее и не пытался никого пугать. Правда, на другой день он мог приказать повторить всё, что сказал лишнего, и поначалу Филдс по глупости честно вспоминал и рассказывал, после чего Торнтон угрожал ему ножом для чистки рыбы и требовал, чтобы тот всё забыл. Позже Филдс поумнел и стал говорить. «Сэр, в этот раз вы были немногословны». И, выдержав нетвёрдый после вчерашнего взгляд Торнтона, убирался в свой маленький кабинетик, зная, что пару часов шеф будет занят только аспирином и чаем с лимоном. Из двери служебного выхода, пряча в кулаке сигарету, появился Мартин. Он курил, поглядывая по сторонам, хозяин не одобрял курение. Правда, в своих комнатах дымить не возбранялось, тем более что вентиляция в подвале была хорошая, а именно там располагались жилые комнаты низшего звена». Торнтон жил в наружных ярусах, и, по слухам, ходившим среди рядового состава, в его апартаментах было большое окно. И у Филдса тоже, как говорили, имелось окно. Но зато в подвале были огромные вентиляционные короба, в которых удобно было прятать выпивку. «Привет, Мартин!» Первым поздоровался Филдс, хотя его должность считалась выше. Мартин был главой отдела, а Филдс, если требовалось, замещал самого Торнтона. «Привет, Филдс!» — отозвался Мартин, хотя по правилам следовало говорить мистер Джармен. Но кто следовал правилам в этом сыром замке? «Пил ночью. А ты мне что, опохмелиться дашь?» Мартин достал герметичный портсигар, сунул в него недокуренную сигарету и убрал подсигар в карман. «Посмотрим, как пойдёт. Может, и угощу», — сказал Филдс. «Смелый ты». «Я не смелый, я оптимизированный трус». «Это как?» — уточнил Мартин и, поёжившись, поднял воротник плаща. «Я боюсь ровно настолько, насколько это нужно для выживания». «Не понял, но всё равно здорово». «Ну что, поедем?» «Поедем», — сказал Филдс и направился к ожидавшей на стоянке машине. «Хочешь повезти?» — спросил он, открывая дверцу. «Уф», — выдохнул Мартин. «Нет, не хочется». «Значит, пил ночью», — констатировал Филдс, садясь за руль. Они пристегнулись, Филдс завёл мотор и повёл машину за ворота, понемногу прибавляя скорость и прислушиваясь к стуку мелких камешков под днищу автомобиля. «Это непорядок, Мартин!» «Ночью служба безопасности не должна пьянствовать, она должна спать», произнёс Филдс, глядя на часовых у ворот в зеркало заднего вида. «И кто же у нас ночью спит?» «Служба охраны», — сказал Филдс, кивая на высокую скалу, где находился один из пунктов контроля. «Ну, разве что они», — пожал плечами Мартин и стал смотреть на проносившуюся мимо каменную стену. От быстрого мельтешения камней, трещин и обнажённых корней его замутило. На бетонном столбе на склоне мигнул датчиком сканер безопасности. Мартину показалось, что машина после него пошла как-то мягче. «Вот так проехали и покатили по своим делам», — проговорил Филдс. «И чего?» того крот может точно так же мотаться в город». «Это не моя тема». «Не твоя, но заниматься ею всё равно придётся. Вон хотя бы радиозонды поставить, чтобы передачи пеленговать». «Радиозонды — дело хорошее, но с их установкой намучаешься. Для этого специалисты нужны». «Специалисты для хозяина не проблема». «Ну и чего нам тогда переживать?» «А того, что их сначала нужно найти, проверить, прощупать, хозяина бы в замок не пустят». «Значит, вся работа на меня?» Мартин со страдальческой миной посмотрел на Филдса. «Не только. Технический отдел и слежку тоже пристегнём. Они будут халтурить, и вся работа на меня ляжет». «Ну, значит, ляжет. Если не сможешь их заставить, ляжет, Мартин». Начал раздражаться Филдс. Его на этот разговор никто не уполномочивал, но если бы не удалось пристегнуть к поиску крота Мартина, вся работа свалилась бы на него. Торнтон давно на это намекал. Какое-то время они ехали молча. Мартин разглядывал скалы и расколотые дорожной техникой булыжники, как будто первый раз спускался по этой дороге, а Филдс уныло таращился на дорогу, думая о том, чтобы купить в аптеке алкогеля. «Может, когда этот аэродром искать будем, что-то и про крота выяснится?» — предположил Мартин. «Хорошо бы! Что у нас на сегодня кстати?» «Я думал, тебе это не неинтересно», — ухмыльнулся Мартин. «Не превращайся в хама! Я знаю, что ты не такой!» Мартин достал сигарету, но, покосившись на напряжённого филдца, убрал обратно. Одним словом, информация имеется, но она без корней. «Конкретнее!» «Есть один человек, который иногда скидывает нам всякую шелуху. Работает в объединённом диспетчерском пункте. Он владеет только поверхностной информацией. Ну, типа, что это был разведывательно-ударный комплекс «Стелла». Летел таким-то курсом, на такой-то высоте и с такой-то скоростью. Но нам этого мало. Мы это и сами определить смогли. Этот парень предполагает, что у дежурного офицера есть доступ на сервер, где находится нужная нам информация. То есть, с какого направления он зашёл на территорию объединённого пункта, кто его передал, какая у этого аппарата метка. Метка? спросил Филдс и, увидев вдали силуэты зданий, облегчённо вздохнул. Он всегда чувствовал облегчение, выбравшись из ущелья на простор. Метка — это его регистрационное имя, по которому можно определить, и что это за аппарат, и откуда он взлетел, и в каком ангаре хранится. Это было бы просто здорово!